Глава двадцать первая. Монах. Он не знал, куда идти. Он не задумывался ни о чем, кроме того, как снова стать целым и вернуть себя. У него даже не было абсолютной уверенности, что его план сработает. Но он все же сохранил шип из тернового леса, а эти сироты подарили ему прекрасный шанс его опробовать. Алина. Она жива. Голос Юрия, словно зуд комара, от которого ему никак не удавалось избавиться, эхом раздавался в голове. «Санкта Алина, дочь двух столбов». — Алина из каньона. Она живет. — Да. Алина Старкова здорова, счастлива и живет со своим следопытом. Если это можно назвать жизнью. Благоговейный лепет Юрия все не стихал. Ее вопросы зацепили его. У нее всегда был дар проникать ему под кожу. «Почему ты должен стать спасителем?» Ответ на ее вопрос был очевиден, и, как и прежде, он звучал так. «Кто еще сможет защитить Гришей и Равку?» Безответственный мальчишка, любящий играть в пиратов. Мстительная девчонка, настолько боящаяся своих чувств, что не может овладеть великой силой, подаренной ей. Они были опасны. Опасны для него, для его страны. «Даже для самих себя. Дети?» Теневые солдаты несли его через поля и леса, а он в это время блуждал в своих мыслях, пока, наконец, не добрался до городка у реки. Это место казалось ему знакомым, как, впрочем, и многие другие. В Равке ему был знаком каждый камень, каждый куст. А вот ружья, танки и летательные аппараты, наводнившие этот мир, стали для него сюрпризом, причем неприятным. Если бы его план воплотился, если бы ему с Алининой помощью удалось превратить каньон в оружие, Равка никогда бы не стала такой уязвимой перед этим парадом жестокости. Она жива, Санкта алина отдавшая свою жизнь за Равку. «Я отдал свою жизнь за Равку!» — прорычал он, хотя вокруг не было никого, кроме деревьев, и Юрий, наконец-то призванный к порядку, затих. Он велел Ничигоем доставить себя к высокому мосту через реку и остаток пути до городка проделал пешком, не зная, куда ему направиться. Он был босс и по-прежнему одет в оборванную рясу Юрия и его поношенные брюки, к тому же залитые кровью там, где его отцарапала пуля. Ужасно хотелось помыться и надеть все чистое. Человеческие слабости. Лавочники, стоящие на порогах своих магазинчиков, поглядывали на него с опаской, но им не стоило его бояться. По крайней мере, пока. Городок был небольшим, но он заметил, что иконы были почти в каждом окне. В таком захолустье люди, как правило, были религиозны, И это стало только заметнее во время гражданской войны. Алина определенно пользовалась популярностью. На иконах она всегда была с белыми волосами и сияла так, словно проглотила солнце. Очень драматично. Еще он увидел Юриса святого военного времени, если такие бывали, и Санкту Марию покровительницу тех, кто далеко от дома. Ни следа без звездного святого. «Всему свое время», — сказал он себе, — и Юрий поддержал его. В этом их мнения полностью совпадали. В его мыслях то и дело мелькали имена. «Стасик», «Кирилл», «Кириган», «Антон», Ерык. лавина воспоминаний. «Он когда-то был ими всеми, но кем ему стать сейчас?» У него было достаточно времени, чтобы обдумать это во время заключения в стеклянной тюрьме. Но теперь, когда он был свободен, по-настоящему свободен в своем выборе, он понял, что подходит только одно из них. Самое первое. Александр. Ему больше не было нужды скрывать свою непохожесть. Святым суждено жить вечно. Он вышел на грязную городскую площадь и увидел крохотную церквушку, увенчанную одним выбеленным известью куполом. Сквозь распахнутую дверь он увидел священника, копошащегося у алтаря, и женщину, зажигающую свечку за упокой. Сойдет для убежища. Они просто не смогут прогнать босоногого бродягу прочь. И только оказавшись внутри, в густой прохладной тени древних стен, Александр понял, куда попал. Над алтарем висело изображение мужчины с железными цепями на запястьях и ошейником на шее, чей взгляд был устремлен в никуда. Санкт Илья в цепях. Ему на самом деле было знакомо это место. Он вернулся к истокам. Эту церквушку отстроили на руинах дома Ильи Морозова, деда Александра, которого бросили в реку с того самого моста, который Александр пересек по пути сюда. Он был известен как Костяной Кузнец, величайший фабрикатор из всех когда-либо живших. Но и это было далеко не все. «Здравствуйте», — поприветствовал его священник, повернувшись к двери. Но Александр уже растворился в тенях бокового предела, обернув их словно саван вокруг себя. Он тихо двинулся к двери, которая, как он помнил, должна была привести его в подвал, а затем вниз по шаткой лестнице в коморку, куда отправлялись старые скамьи и изъеденные молью гобелены. Его воспоминания были такими же темными и покрытыми пылью, как это место. Но план церкви и того, что было под ней, намертво врезался в память, и поэтому он знал, что под этой комнаткой есть еще одна. Он нашел лампу и стал искать люк. Много времени на это не потребовалось. Стоило ему потянуть за металлическое кольцо, как петли пронзительно заскрипели. Возможно, священник услышит и прочтет молитву за упокой блуждающих душ. В голове возмущенно забормотал Юрий, потрясенный подобным святотатством. Но Александр не обратил на него внимания. «Я покажу тебе чудеса», — пообещал он. «Это святое место!» — возразил Юрий. Александр чуть не рассмеялся. «Что превращало эту церковь в святое место? Позолоченные нимбы святых? Слова священника? Молитвы, произносимые под этой крышей?» Александр скривился в темноте. «Праведность монашка начинала утомлять». Он спустился в комнату под подвалом. Здесь Пол представлял собой грязевое месиво, и в свете лампы не было видно ничего, кроме земляных стен, сквозь которые тут и там пробивались корни. Но он знал, чем эта комната была давным-давно. Мастерской на задах дома Морозова, местом, где его дед разрушал границы между жизнью и смертью, воскрешал разных тварей в надежде вложить свою силу в их кости. Он пытался создать свои собственные усилители и преуспел. Александр пытался следовать по его стопам. Он уговорил мать привести его в этот город, в дом, в котором она жила ребенком. Когда она увидела, что на месте мастерской ее отца выстроили церковь, она смеялась добрый час без перерыва. — Ты знаешь, они ведь убили его, — сказала тогда Багра, вытирая выступившие от смеха слезы. Предки тех самых мужчин и женщин, что живут в этом городе и молятся в этой церкви, кинули его в реку. Истинная сила пугает их. Она взмахом руки указала на икону над алтарем. Им нужна лишь ее иллюзия. Образ на стене, тихий и безопасный. Но Александру была нужна именно сила, которую он и нашел в этом подвале. Дневники деда, описание его экспериментов. Они стали его навязчивые идеей. Он был уверен, что сможет повторить то, что удалось Илье Морозову. Результатом стал каньон. Дар, прошептал голос Юрия в голове, и вот он уже стоит в Новокребирске и смотрит, как волна тени обрушивается на него, слышит крики вокруг, Ты спас меня в тот день! Александр уставился в темноту подземной комнаты. Он определенно не собирался никого спасать. но было приятно, что кто-то помнит и то хорошее, что он сделал для этой страны. Он ощупывал земляную стену, холодную и влажную под его пальцами, пока не наткнулся на нишу, в которой когда-то нашел дневники, завернутые в промасленную ткань. Сейчас там было пусто. Нет, не совсем. Пальцы нащупали что-то. Кусочек дерева, часть детской игрушки. Изогнутая шея лебедя, вырезанная... С исключительным тщанием и отломанное у основания. Мусор. Почему ты отправился к Алине, жужжал в отдалении Юрий? Зачем искал ее? Чтобы вернуть свою силу, конечно. Вселенная хотела унизить его, заставить опуститься на колени перед двумя жалкими сиротками, словно несчастного попрошайку. Почему ты пошел к ней? Потому что с ней он снова становился человеком. Когда-то она была наивной, одинокой, отчаянно нуждалась в одобрении. В ней было все, что прежде позволяло ему так успешно манипулировать своими солдатами. Так как же ей удалось превзойти его? Исключительно за счет упрямства. Из-за этого прагматического чувства, которое помогло ей выжить в приюте и выдержать столько лет, не используя свою силу. И кое-чего еще. Когда-то, сотни лет назад, он помнил... «Что это? Даже для тебя еще не слишком поздно. Может быть, Алина и была права, но он отвоевал себя у смерти вовсе не для того, чтобы быть спасенным. Ему не в чем было каяться. Все, что он сделал, было сделано для грешей, для Равки. А пятно тлена? Стоило ему добавлять его в список своих предполагаемых преступлений?» Пришлось признать, что отчасти это его вина. Хотя, если бы этот король-сопляк сподобился лечь и умереть, как было задумано, а была бы завершена, и каньон никогда бы не вышел из своих границ. Да и настолько ли это вообще ужасно? Равка переживала вещи и похуже, как и он. Александр посмотрел на сломанную игрушку в своей руке. «Не стоило ему приходить сюда». Он чуял запах взрытой земли с нотками ладана из церкви наверху. Это место было всего лишь очередной могилой. Ему захотелось выбраться из темноты и снова оказаться под бледными лучами зимнего солнца. Он закрыл за собой люк и поднялся по подвальной лестнице, но затем замер в дверях церкви. До него долетал голос священника, шепот и шорохи толпы. Должно быть, они появились здесь, пока он сидел внизу, погруженный в свои мысли. Какой сегодня день? Может, они собрались здесь на заутренню? Священник рассказывал притчу о Санкт-Николае, маленьком мальчике, которого чуть заживо не съели матросы-каннибалы, но он все равно продолжил помогать беднякам и голодающим. Рассказ был такой же кровавый и дикий, как и прочие жития святых. Может быть, настало время для новой истории? а единственном святом, величайшем из всех, что были до него, который не раздавал свою силу как ростовщик под проценты в виде молитв и добрых дел? Может быть, настало время новых чудес? Притаившись за дверью, он поднял руки и сосредоточился на иконе за спиной священника. Медленно, неторопливо потекли из разведенных рук Санкт Ильи. Извивающиеся жгуты теней. Тени каплями крови собирались у его рта. У прихожан вырвался дружный вздох. Священник обернулся и рухнул на колени. Александр пил их страх и изумление. Они били в голову, как дешевая вишневая настойка, которую он пробовал в... Точно вспомнить он не смог. Видишь, Юрий? Вот и начался твой век чудес. Он пронесся по церкви, скрывшись в водовороте и стене, и прихожане закричали от ужаса. Александр не мог просто объявиться и сказать, что он воскрес. Слишком многие затаили на него обиду, слишком много возникло бы ненужных вопросов. Нет, у него была идея получше. Он станет Юрием. Позволит монашку говорить от своего имени, а когда придет время, тот станет его избранным. Парень, пришедший из ниоткуда и получивший великую силу. Всем так понравилась Алинина сказочка? И это понравится тоже. Он отправится в каньон, найдет последователей беззвездного святого. Научит этот мир благоговеть.